Хосе Гарсия Мартинес. Двойники. Сколько я себя помню, мне всегда нравились истории о приключениях. И я пришел к выводу, чтобы стать героем одной из них, надо быть дерзким, напористым, смелым, таким, каким я никогда не был. Надо быть сильным и атлетически сложенным, как Рауль Конвей. Есть у меня такой знакомый. Мне и в голову не приходило, что со мной может случиться что-то не имеющее отношения к моей работе в статистическом отделе центра психосоциальных исследований. Время мое было занято, во-первых, беспрерывными попытками пробудить в Пауле хоть какой-то интерес к моей особе и таким образом не допустить, чтобы стройный, сильный и уверенный в себе к о н в о й отбил ее у меня, а во-вторых, подготовкой к телевизионному конкурсу события года. единственному м ы с л и м о м у для меня способу молниеносно разбогатеть и быть может хоть таким путем добиться, чтобы Паула стала моей женой. Первый тур конкурса, нашумевшие газетно-журнальные публикации года, я успешно прошел. Мнимотехника, мое хобби. И так я был абсолютно убежден, что являюсь полной противоположностью героям приключенческой литературы, а поскольку в глубине души мне все-таки хотелось быть таким, как они Я при первой возможности уходил с головой в чтение какого-нибудь лихого романа, с героем которого себя отождествлял. И вот однажды случилось так, что я был один в кабинете, а пневматическая почта, будто жалевшись надо мной, на какое-то время перестала доставлять мне свежую корреспонденцию. Только я принялся за чтение увлекательной книги, как события ринулись на меня лавины. Едва я дошел до места, где герои межзвездного путешественника атакуют высокоцивилизованные космические чудовища, как передо мной что-то ярко сверкнуло, и чьи-то сильные руки сжали мои плечи. Я попытался вырваться, но безуспешно. Меня с силой впихнули обратно в кресло, с которого мне удалось было привстать. о слепили в вспышками света. Из-за них я не мог разглядеть, что происходит в комнате. Я застонал. Потом услышал голоса. В них не звучал никакой угрозы. Говорили на моем родном языке. Растерянность моя, от этого только увеличилась. у л ы б н и т е с ь Суарес, поздравляем! Сеньор Суарес, скажите правду нашим слушателям. Рассчитывали вы, что будете выбраны для участия в проекте сотрудничества? Сеньор Суарес, посмотрите, пожалуйста, на мою руку. Так, правильно. А теперь, не сводя с нее глаз, расскажите телезрителям, какие чувства вызвало в вас известие о том, что вы будете первым из граждан нашей страны, поднявшимся в космос. Я? Вы не ошиблись, пролепетал я. Тут же был Рауль Конвей, шеф департамента по выявлению инициативных личностей, с лицом искаженным завистью и страхом. Кто знает, как случившееся будет воспринято п а у л о й Он обратился ко мне с небольшой иронической речью. Надо думать, мне был известен день, когда машина выберет идеального кандидата в к о с м о н а в т ы для международного орбитального полета. И не смешно ли строить из себя скромника, когда один лишь факт выбора сам по себе уже означает, что я получу целое состояние, а мое имя войдет в историю? Или я хочу заставить их поверить, что я, в отличие от всех прочих испанцев в возрасте от 20 д о 45 лет, чьи данные были введены в машину, не провел эту ночь без сна и не мечтал быть избранным? о д н е э т о м я действительно знал, потому что на сей раз выбор, который предстояло сделать машине, был в центре всеобщего внимания. Ведь как никак речь шла об историческом событии, и я вовсе не с т р о и л из себя скромника. Но спал я эту ночь великолепно по той простой причине, что был уверен, выбрать могут кого угодно, только не меня. Должно быть произошла ошибка, запинаясь проговорил я. Где-то рядом радиокомментатор, захлебываясь, словно он вел спортивный репортаж, столь милой сердцу радио журналиста, начал петь перед микрофоном восторженной дифирамбы скромности человека, на котором остановила свой выбор машина. Кто-то еле сдерживая смех спросил меня: «Иными словами, сеньор Суарес, вы не доверяете машине?» Никто, пребывая в здравом уме и твердой памяти, не мог усомниться в правильности решения принятого мыслящей машины. Если машина называла черное белым, то это означало, что у тех, кто думает иначе, зрение оставляет желать лучшего, потому что на поверку черное оказывалось таким белым. На этот раз машине предстояло решить, кто достоин стать единственным космонавтом первого корабля Международной космической программы с участием Испании. Корабля немыслимо совершенного, сконструированного так, что от космонавта не т р е б о в а л о с ь никакой специальной подготовки и вообще ничего, кроме ряда определенных личных качеств. В машину ввели данные проекта сотрудничества и сведения от д в а миллионов испанцев, чей возраст не выходил за предусмотренные проектом рамки. И надо же было, чтобы из всех нас машина выбрала такую бесцветную, и з а у р я д н у ю личность, как я. п о з д р а в л е н и е от моего департамента. Мне протягивал руку какой-то человек в военной форме. Это был, как я узнал позже, полковник м е н д и о л а заместитель начальника кибернетической службы. Наша машина обнаружила у вас некоторые врожденные качества, которым я завидую как человек и которыми восхищаюсь как военный. Наше рукопожатие и эта коротенькая речь вызвали бурю аплодисментов. Портативные телекамеры работали во всю. Проклятая машина. Проворчал рядом со мной к о н в о й так тихо, что его услышал только я. Съежившись под градом вопросов, я кое-как выбрался из комнаты, а затем, пользуясь полной свободой, которая теперь была мне предоставлена, п о б е ж а л домой, о прокинуть стаканчик и навести порядок в своих чувствах. Подумать только, выбран для орбитального полета, но почему? Да наверняка, потому что для этого полета большого ума не требуется. И вот вам, пожалуйста, машину выбрала дурака. Нет, мало того, что я казался себе жалким, я был жалок во всем. Этот взгляд разделял и Паула. Мы уже три месяца, как обручились. Его разделяли все сотрудники центра, сделавшие меня мишенью грубых шуток. Не будучи в состоянии их парировать, я из тех, кто крепок задним умом. Я только молчал и криво улыбался. Разделял его и Рауль Конвей. Античный полубог, который открыв для себя Паулу, решил, что я совсем не тот, кто ей нужен, и задался целью отбить у меня нареченную. Учитывая очевидные для всех достоинства Рауля и простодушие Паулы, скрытые за ее ослепительной внешностью, этого можно было ожидать буквально в любую минуту. Единственным, кто не разделял этого взгляда, был доктор Барриус. Сначала он, а теперь машина. Доктор Бариос светило психокатализа и отец п а у л ы безвременно погибший год назад от несчастного случая. Эх, по моему м н е н и е доктора обо мне было основано не столько на фактах, сколько на симпатии, которую он не мог ко мне не испытывать. Ведь доктор мог только мечтать о подопытной морской свинке такой же послушной, как Адольфу с в а р с Я с радостью соглашался на любые зондажи и анализы, какие только можно провести на человеческом материале. Лишь бы бывать в гостях у Паулы, к о т о р о й в другой обстановке я бы и подойти близко не посмел. Графики, вычерчиваемые аппаратами при зондаже моего мозга, вызывали у доктора Барьюса настоящий энтузиазм, и хотя расшифровать до конца эти четырехмерные зигзаги он пока еще был не в состоянии, доктор уверял, содержащийся во мне потенциал успеха. Даёт основание полагать, что в какой-то момент я окажу сильнейшее воздействие на ход человеческой истории. Я обыграл это обстоятельство, предложил п а у л е выйти за меня замуж и побежал к доктору, прежде чем она успела мне отказать. Манёвр был удачный. Доктор, которого Паула боготворила, пустил в ход всё своё влияние, и мы хоть со скрипом н о обручились. Но в последующие месяцы мне пришлось убедиться. Что энтузиазм, который вызывает во мне Паула с е ё сочными губами, ласкающим голосом, стройной фигурой и пленительно круглыми формами, в самой Пауле ответа не находит. Пауле нравятся личности сильные, в л а с т н ы е страшные и порывистые, в то время как я робок и инертен и, когда на меня с м о т р я т в упор, теряюсь. Следовательно, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, надо было как можно скорее разбогатеть и жениться на Пауле до того, как она наберется духу выставить меня за д в е р ь Теперь же у себя дома я подумал, что телеконкурс может и не понадобиться, ведь разрешение использовать мое имя для рекламы и продажа п р е с с е п р а в на публикацию моих репортажей все это даст мне целое состояние. в д о у ш ё н н ы й этими мыслями и в равной мере содержимым бутылки, которую я приложился по случаю своего избрания, я встал и направился к видеотелефону, чтобы сообщить сенсационную новость своей невесте. Торжественный момент настал. Конкистадор, корабль, на котором я должен был отправиться в орбитальный полёт, сверкал под лучами солнца как огромный драгоценный камень. Толпа провожающих на космодроме всё росла. Так что помните, с улыбкой сказал мне полковник Мендиола. Он был чем-то вроде крёшного отца всему этому проекту. Единственное, что от вас требуется, сидеть в кабине и через и люминатор разглядывать открывающуюся панораму. Ручного управления нет, всё автоматизировано. Постарайтесь запомнить всё, что вы увидите, чтобы потом рассказать нам. Паула не поцеловала меня. Она никогда меня не целовала. Опираясь на сильную руку к о н в е я она подала мне кончики пальцев и сказала: «Постарайся хотя бы один единственный раз не быть смешным». х о р о ш е н ь к о е напутствие. Что д а р а у л я т о он пожал мне руку так, что я едва удержался от крика. «Когда вернешься», — сказал он. «При всем наряде выбью зубы». По-моему, он хотел довести меня до обморока. Конвей на пол головы выше меня и весит на пятнадцать килограммов больше. И даже в о о р у ж е н н о й дубинкой я не смог бы с ним справиться. В довершении всех бед один из операторов телевидения с камерой и микрофоном фиксировал нашу приятную беседу. Что такое, сеньор Конвей? Какое-нибудь недружение? Жадным любопытством спросил он. У нас с сеньором Суаресом есть одна неразрешенная проблема. Ответил Конвей: "Заодно п о л ь з у я с ь случаем продемонстрировать телезрительницам свои великолепные зубы. Мы решим ее, когда он приземлится." О, Рауль! Покашачиластис ь к нему промурлыкала Паула. Так вот какой финал меня ждет. Больница. Совсем упав духом я побрел к конкистадору. Когда за моей спиной закрылся люк корабля... в о ц а р и л а с ь безмолвие. Я окинул кабину взглядом. Она абсолютно не соответствовала общепринятому представлению о кабине межпланетного корабля и п о х о д и л а скорее на уютный бар комфортабельного бунгало. Как мне и рекомендовали руководители проекта, я сразу же п о д о ш ё л к иллюминатору, чтобы через него попрощаться с провожающими. з а м и г а л а сигнальная лампочка, и космодром за иллюминатором вдруг исчез. На его месте я видел теперь какое-то пятно, удалявшееся от меня с головокружительной скоростью. Меня з а п у с т и л и Как дела, ш в а р е с Зазвучал а с динамика голос Мендиола. Великолепно. Я повернулся к динамику лицом, зная, что это облегчит работу с крытым телекамерам, которые передавали моё изображение на экраны всех телевизоров страны. Ощущение такое, будто летишь через океан в пассажирском лайнере. Я прошелся по кабине, и, чтобы убедить земных телезрителей, а заодно и самого себя в том, что я абсолютно спокоен, попытался было достать сигарету, но мои пальцы, сведенные с с у д о р о г й страха, не удержали ее. Я наклонился, чтобы ее поднять. Вот тогда это и произошло. Я всегда был неуклюж, и должно быть, в этот момент нечаянно задел головой какую-то деталь корабля, которой касаться не следовало. Во всяком случае, впечатление было такое, будто корабль вдруг растаял. Вокруг серая пустота, а сам я вертясь падаю в какой-то туннель. Я закричал и не услышал своего крика. Хотел пошевелиться и не мог, а только вертелся и вертелся. Вы падаете, с в а р е с Панически завопил динамик. Что, Что происходит? Нарушение равновесия! Вы же нас об этом предупреждали. Не совсем понятно для меня, выразился Мендиола. Сохраняйте спокойствие. Ваша смелость известна всем. Сейчас вступит в действие система мягкой посадки, смонтированная под вашим руководством. Я вцепился руками в подлокотники. Корабль снова возник из небытия, а я сидел в кресле и ждал удара. к о н к е с т а д о р падал. Если на первом этапе развития космонавтики, с горечью подумал я, почти все неудачи пришлись на долю американцев. То теперь настал мой очередь, мой и машина. Нашла кого выбрать. Черт бы е побрал! Еще секунды и я сломаю себе шею. Особенно это меня не огорчало. Лучше погибнуть сейчас в р е о л е славы, а не после благоприятного приземления, когда шею мне сломает конвой, а типа телевидения сделает это приятное зрелище достоянием миллионов. Но удара, которого я с замиранием сердца ждал, так и не последовало. Конкистадор мягко опустился на поле космодрома. Люк открылся, и не успел я выбраться наружу, как в объятиях у меня оказалась Паула. Я не мог поверить своим глазам. Паула, плачущая слезами радости и осыпающая меня поцелуями. Паула меня целовала. Любимый, как ты мог сохранять такое спокойствие? Спокойствие? переспросил я. Вы были правы, с у а р е с Удрученно сказал Мендиола. Равновесие действительно оказалось неустойчивым, и наш и т е х н и к и э т о просмотрели. Вы любитель преподали нам урок. Ускорение в самом деле было слишком большим. Все это звучало несколько странно. А з а д а ч на е я спросил, о чем вы говорите, полковник? Они исправности, на которую вы указали нам неделю назад при расчете орбит и проверке системы приземления. Как? Начал я и з а молчал, увидев Конвоя. Что ж, подумал я, раз уж мне не уйти от горькой моей судьбы, то хоть встретить ее надо с достоинством. Тем более, что Паула вдруг так переменилась, стала нежной и любящей, не иначе как от переживаний из-за неудачного запуска. Я просто чувствовал себя обязанным оказать хоть какое-то сопротивление. Зажмурившись и сжав кулаки, я шагнул к к о н в о Не бей! Смешно взвизгнул Рауль. Хватит вчерашнего! И тут я открыл глаза и увидел, что на щеке у него огромный синяк, которого несколько минут назад перед стартом Конкистадора не было и в помине. Я подумал, что у меня галлюцинации. Ты меня прощаешь? Робк о спросил греческий полубог. Я молча протянул ему руку, и он явно не ожидавший, что все обернется так хорошо, подбастрастно поблагодарил. И заспешил прочь. Влюбленно глядя на меня, Паула повисла на м о е й р у к е как мило, что ты послушался меня и не стал его бить, как обещал перед стартом на глазах у телезрителей. Я проглотил слюну и промолчал. Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации. Под эскортом, ограждавшим нас от проявлений буйного энтузиазма толпы, мы прошли к машине. Кроме меня и Паула в нее сел Мендиола. Поехали. сказала Паула. Куда? спросил я. Как куда? Домой, конечно. Улыбнулась Паула, а потом произнесла фразу взрывом бомбы, прозвучавшую в моих ушах: к папе, ведь ему не терпится поскорее обнять тебя. Всем нам доводилось слышать, безумцы не сознают, что они безумцы, но мой случай был иной, хотя характер мой оставлял желать лучшего. Рассуждал я совершенно здраво, однако я видел перед собой Дона Мануэля б а р и с а доктора м е х а н о психологии, скончавшегося в день очень похожий на этот ровно год назад, двенадцатого ноября в двадцать один час пятьдесят минут. Тогда, после гриппа, продлившегося несколько дней, доктор в сопровождении Паула, своего друга, писателя Лукаса ф л о р о с а и меня. Вышел подышать воздухом в сад. п о т е р я в ш е управление грузовик повалил забор, раздавил доктора, сломал ногу ф л о р у с а и только мы с Паулой каким-то чудом остались целые и невредимы. И вот теперь, попрощавшись с Мендиолой и направившись вместе с Паулой к ней домой, я увидел там Мануэля Бариса абсолютно здорового, улыбающегося и живого. Увидела и не упал в обморок, хотя потерял на какое-то время дар речи. Ох, я следил по телевизору за каждым твоим движением, мой мальчик, сердечно сказал доктор. и Мне стало как-то не по себе, когда ты наклонился, чтобы продемонстрировать правильность своей теории. Я вовсе не пытался, начал я и у м о л к У меня мелькнула одна мысль: двойники. Нечто из прочитанного. Нечто из книг любимого моего жанра вдруг выплыло из глубин сознания. Двойники, параллельные вселенные. Скажете слишком фантастично. Это же подумал а я в первый момент. Но мы, энтузиасты научной фантастики, всегда готовы счесть фантастическую посылку правилом той игры, принять участие в которой приглашает наш автор. Так что мне было легче допустить такую возможность, чем кому-нибудь другому. Я изобразил на лице улыбку. Простите, доктор. После полета я, кажется, стал хуже соображать. Почему вы не проводили меня на космодром? Но «Ну ведь ты знаешь, что у меня никак не проходит грипп. Удивленно проговорил доктор. Ах да, грипп. Я закусил верхнюю губу. А какой у нас сегодня день? Паула была уже рядом, снедаемая заботой и любовью чувствами абсолютно немыслимыми у Паулы, к о т о р у ю я знал. Как ты себя чувствуешь, любимый? Хорошо, Паула. Так скажите же, доктор, сегодня у нас д в е н а д ц а т о ноября. Не переводя дыхания, я спросил: какого года? Адольфу. Какого года, доктор? Ну, конечно, две тысячи второго. Я пошатнулся. Ведь в кабину конкистадора я вошел 12 ноября 2003 года. Я постарался, чтобы они забыли о вопросах, которые не могли их не встревожить, а потом с этой новой Паулой, что-ли не похожей на прежнюю, мы пустились в и д и л и ч е с к у ю прогулку по улицам между рядами швейцарских домиков. Если бы полковник Мендиола не стал после моего возвращения говорить о Бадольфе Суаресе как о авторитете в космонавтике? Если бы Рауль Конвей не обнаружил страха перед кулаками того же Адольфа Суареса, если бы Паула держалась со мной так же холодно и пренебрежительно, как и раньше, я бы мог подумать, что я просто перенесся в прошлое. Но поскольку прежняя Паула отличалась от Паулы, которая держала меня под руку сейчас, а сам я, по видимому, тоже не был копией Адольфа Суареса, которого она провожала в полет на корабле системы сотрудничества. Я пришел к выводу, что каким-то необъяснимым путем я оказался на планете двойнике, вроде той, которую описал один научный фантаст, описал гордясь своей выдумкой. Только выдумка ли это? Как сказать? Еще вопрос: можно ли выдумать то, чего не бывает, или же все, что живет воображении, в существует и где-то во вселенной? Похоже, что новая Дольфа. очаровал новую Палу. Она была нежная и о б щ и т е л ь н а и даже не заикнувшись о своих подозрениях, я узнал из ее уст все о самом себе. Двойник мой, как выяснилось, был субъектом достаточно неприятным: числавный, капризный, с е б е л ю б и в ы й все з н а й к а прекрасно владевший дзюдо и подчинивший себе бедную Палу. Он ни во что не ставил ее интеллект и откровенно пренебрежительно относился к ее внешности. Что касается Конвоя, Он, как выяснилось, осмелился флиртовать с Паулой, и накануне полета мой двойник отлупил его и пообещал, что после полета от него вообще останется мокрое место. Мы с Паулой гуляли, и я узнавала о своем двойнике все больше и больше нового. Стало ясно, что по складу характера и интересам мы с ним прямо противоположны. Одинаковым у нас был только текущий счет. Как я на земле один назовем это так, вечно был без гроша в кармане, потому что не умел зарабатывать. Так и мой двойник на земле два страдал хроническим безденежьем, потому что был а ж а р н ы м игроком и все заработанное с п у с к а л электронным и г р о ь н ы м автоматом. И Паула, точнее сказать, Паула вторая, не слишком напоминала мою Паулу. Внешне обе они были похожи друг на друга, как две капли воды. Те же медно-красные локоны, те же черные глаза и сочные губы, те же прекрасные длинные ноги. Но Пауле второй красота не вскружила голову. Быть может, потому что этого не допустил мой двойник? б у д ь у Паулы первой ее мягкость, сердечность и доброта, она стала бы лучшей ж е н щ и н о й земли. И к величайшей моей радости оказалось, что такой жалкий тип, как я, удивил и очаровал Паулу вторую. Я находился на Земле два, и мне предстояло прожить год, который я уже прожил и события которого знал на зубок, ведь я готовился к телеконкурсу на эту тему. а у л у усилил меня з а к о н ч и к у х а Я поцеловал ее в кончик носа. Голова закружилась. Я был не на Земле два, а в кущах рая, который час любимый? Девять сорок. Мы еще девять сорок! воскликнул я, п а д а я с о б л а к о в С твоим отцом, вот-вот случится беда, бежим. 9:47. Задыхаясь, я ворвался в сад. Как я и ожидал, доктор спокойно покурил в а трубку, мирно беседуя с двойником Лукаса Флороса. Привет, Адольфо, поздоровался со мной писатель. На к о ш м а р о м е к тебе было не пробиться. 9:48. Уходите отсюда, все в дом, закричал я. В сад, прерывисто дыша, в б е ж а л а п а у л а Что с тобой, мой мальчик? п р и с т а л ь н о глядя на меня, спросил доктор. 9:49. Я услышал вдали шум мотора, из-за поворота выехал грузовик, который нетвратимо о приближался к нам. Я кинулся на отца Паллы, и как он н е сопротивлялся, затолкал его в дом. 9:50. Клаксон грузовика загудел, угрожающий близко. Забор з а т р е щ а л и произошло все, что должно было произойти. Что единственной р а з н и ц е й что здесь на земле два, доктор не умер. Лукаса Флороса я вытолкнул прямо из-под колес разбушевавшегося мастодонта, но как ни странно, падая, он все-таки сломал себе ногу. Он сейчас глубоко благодарен мне за спасение, но я считаю, что не имею права на его благодарность, ведь несмотря на все мои старания, с ним случилось то же, что и с его двойником. После неудачного полета я прожил фантастический год и стал национальным героем. Героем может стать даже человек робкий и мало энергичный, если только он, как я, знает заранее, что должно произойти в мире. В последовавшие за приземлением дни меня всесторонне обследовали специалисты. Они хотели знать, вызвал ли полет хоть какие-нибудь изменения в моем организме, но ничего не удалось обнаружить. Единственным, кто заметил различия между двумя Адольфо Суаресами, были Паула и ее отец. Они считали, что изменение наступило под действием неизвестного фактора космического происхождения. Но так как для всех нас перемена это было к лучшему, то особенно много они и не говорили. А я молчал еще и потому, что у меня возникла идея. Незадолго до розыгрыша тиража национальной лотереи я попросил Лукаса Флореса написать и напечатать в газете статью, где говорилось, что после полета на Конкистадоре я чувствую себя иным, чем прежде, и в состоянии теперь предсказывать будущее. Далее Флорес рассказал, как я предчувствуя несчастный случай, спас жизнь ему и доктору Барьюсу, а потом сославшись на меня, назвал номера билетов, на которые в предстоящей лотерее выпадут три главных выигрыша. Да. Все насмешки, к о т о р ы м и со дням о его поступления на работу в центр на земле о д и насыпали меня шутники со служивцы, были ничто в сравнении с о б щ е н а ц и о н а л ь н ы м хохотом, разразившимся после выхода в свет статьи Лукаса Флороса. На домой н п о д т е ш а л и с ь все, и Пауло очень переживал из-за этого. В день тиража я стал мультимиллионером. Три выигрышных билета были заранее мной куплены. И если статья ф л о р е с а вызвала смех у всей нации, то весть о моем выигрыше послужила поводом для всеобщей истерии. Доктор б а р и у с как и другие, ничего не понимал, но все равно торжествующе улыбался, ведь именно такой потенциал успеха еще раньше зафиксировали у меня его психокатализаторы и психозонды. Потом я предупредил, что 7 декабря состоятся три покушения. Дело в том, что 7 декабря 2002 года на Земле один к у к л у к с к клановцы очередью из пулемета оборвали жизнь сенатора Энсона, направлявшегося на завтрак с делегатами от негритянского населения. Бомбой замедленного действия был взорван самолет, на котором летел английский премьер-министр. Ни один из пассажиров не спасся. И, наконец, в Перу участники военного заговора при помощи ручных гранат покончили с президентом страны. При других обстоятельствах после такого предупреждения меня бы отправили в сумасшедший дом, но сейчас 7 декабря агенты служб безопасности застали террористов врасплох, и те о с т о л б е н е в от изумления смотрели, как у них на глазах рушится безупречно казалось бы продуманный заговор. Мы с Палой у поженились в январе. Через два дня после того, как я спас население Тегерана, предупредив его, что 21 января в 11 часов вечера будет землетрясение. Научные учреждения в ы з ы м е л и желание заново меня обследовать. Я отказался, угрожая прекратить предсказания, если они будут настаивать на своем. Как и следовало ожидать, на меня было совершено несколько покушений. Их предприняли преступные организации, боявшиеся, что я разоблачу их планы, что я, кстати сказать, и сделал. Все, что они намечали, содержалось в списке событий, которыми я набил себе голову до отказа, готовясь к телеконкурсу. Я победно шествовал из одной недели в другую, то предотвращая биржевой крах, то предупреждая воздушную катастрофу, доказывая тем самым, что не случайно машина на земле один из д в а д т и миллионов введенных в нее анкет выбрала именно мою. Так истекли двенадцать месяцев, о которых я знал так много. Сейчас у нас на земле два две тысячи четвертый год, но если вы думаете, что счастье мне изменило, что моя звезда закатилась. Вы очень ошибаетесь. Я занимаю роскошный кабинет в здании Министерства Обороны. Я стал чем-то вроде о р а к у л а о Моей маленькой тайне по-прежнему никто не знает. То одно, то другое государство обращается ко мне за советом, а я всегда советую то, что кажется самым разумным. И так как они безропотно подчиняются вещающему моими устами гласу разума. Да и кто бы не подчинился после того, как я изо дня в день в течение целого года доказывал, что знаю все наперед. Дела у всех идут прекрасно. Горизонт международных отношений безоблачен, а преступный мир, увидев, что его песенка спета, решил сам о л и д и р о в а т ь с я Паула подарила мне замечательную девчушку. На Земле нет супружеской пары счастливее нас, и думаю, что еще долго не будет, потому что я никогда не поднимусь на борт космического корабля. который мог бы вернуть меня в соседнюю вселенную. И лишь об одном я жалею. Ха. Жаль нельзя узнать, что же произошло с моим двойником. Земля один, д в е н а д ц а т й ноября две тысячи третьего года, восемнадцать тридцать. Все те, кто смотрел на экраны телевизоров, увидели, что после того, как Суарес ударился головой об одну из панелей, Изображение на экране будто растаяло на миг, а потом конкистадор появился снова. Первым к приземлившемуся кораблю подбежал Рауль Конвей, вторым телерепортер. Люк открылся и появился Суарес. Рауль повернул голову, убедиться, что Паула смотрит на него, и бросился, сжав кулаки, на двойника знакомого ему Адольфа Суареса. Он получил удар под ложечку и п р я м о й в ухо, а потом был с силой брошен на твердую землю. Когда Паула наконец поняла, что это не сон, она стала пробиваться поближе к Суаресу. Не до тебя! Холодно отстранил ее Суарес и, повернувшись к растерянному Мендиоле, процедил сквозь зубы: «Сейчас я научу вас, как вычислять орбиту корабля, взлетающего с нарастающим ускорением». Так началась жизнь Адольфа Суареса второго на Земле один. Хосе Гарсия Мартинес. Двойники. Читал Дмитрий Рыбин.